Глава 104 Часовня Росслин, часто называемая Собором Кодов, находилась в 7 милях к югу от Эдинбурга в Шотландии. Построена она была на месте древнего храма Митры. Рыцари тамплиеры, основавшие часовню в 1446 году, Щедро украсили ее вырезанными в камне символами, точнее, совершенно сумбурным набором символов, взятых из иудейской, христианской, египетской, масонской и языческой традиций. Часовня располагалась точно на меридиане, тянущемся с севера на юг через Гластонберри. Эта линия розы традиционно отмечала остров короля Артура Авалон, и считалась точкой отсчета в британской геометрии, связанной со священными символами. Именно от этой линии розы и произошло название самой часовни. Шпили часовни Рослин отбрасывали на землю длинные зазубренные тени. Уже вечерело, когда Роберт Лэнгдон и Софи Неве остановили взятую на прокат машину в парке у подножия утеса, на котором стоял храм. Во время недолгого перелета из Лондона в Эдинбург им удалось немного отдохнуть, хотя ни один из них не смог заснуть в предвкушении того, что их ждало впереди. Глядя на строгие очертания часовни, вырисовывающейся на фоне неба, Лэнгдон вдруг почувствовал себя Алисой, падающей в кроличью нору. «Должно быть, мне снится сон». Однако текст последнего послания Соньера со всей определенностью указывал, на это место. Грааль под древним рослином вас ждет. Лэндону почему-то казалось, что карта Грааля должна представлять собой некую схему или диаграмму, рисунок, где местонахождение Грааля помечено крестиком. Судя по всему, им придется изрядно поломать голову, чтобы раскрыть последнюю тайну Приората. Соньер... Зашифровал ее тем же образом, в виде простого, на первый взгляд, стишка — В описании часовни Рослин упоминалось несколько самых характерных архитектурных ее особенностей. Несмотря на кажущуюся простоту последнего послания Саньера, Лэнгдон чувствовал себя несколько неуверенно. Слишком уж известным было это место — часовня Рослин. На протяжении веков каменный храм сопровождали разнообразные легенды и домыслы о Граале, сводившиеся к тому, что сокровище должно находиться именно в часовне. В последние десятилетия об этом уже перестали говорить шепотом, напротив, стали кричать на каждом углу после того, как с помощью некоего мощного радара удалось обнаружить, что под зданием находится просторное подземное помещение». И этот загадочный сейф не только держал на себе всю постройку. У него, похоже, не было ни входа, ни выхода. Археологи запрашивали разрешение начать пробиваться с помощью взрывов в скале к таинственной камере. Но фонд «Рослин» категорически запретил все работы такого рода в священном месте. И это только подогрело слухи и спекуляции. Что пытается скрыть от общественности фонд Рослин? Часовня стала местом самого активного паломничества. Искатели приключений, охотники за тайнами утверждали, будто их притягивает сюда мощным магнитным полем. Многие говорили, что пришли искать скрытый где-то на склоне холма вход в подземелье. Но большинство признавали, что приехали сюда просто побродить по священным землям и побольше узнать о Граале. Сам Лэндон никогда здесь не был, но всякий раз посмеивался, когда ему говорили, что именно часовня Рослин — последнее прибежище Грааля. Нет, по всей видимости, часовня на какое-то время приютила Грааль в далеком прошлом. Столь же очевидно, что сейчас там его нет, просто быть не может. Слишком уж много внимания было привлечено к часовне последние десятилетия. К тому же рано или поздно люди найдут способ пробиться в подземелье. Серьезные ученые, занимавшиеся Граалем, дружно сходились в одном. Рослин — это своего рода ловушка, специально подстроенная приоратом, чтобы навести охотников за Граалем на ложный след. Однако сейчас, прочитав последнее послание, спрятанное в краеугольном камне, Лэнгдон уже не был так в этом уверен. Весь этот день его мучил и преследовал один вопрос. Зачем Соньер потратил столько усилий, чтобы привести нас к столь очевидной цели. Ответ напрашивался только один. Есть в Рослине нечто такое, чего мы еще не знаем и не понимаем. — Роберт! — окликнула его стоявшая возле машины Софи. — Так вы идете или нет? В руках она держала шкатулку палисандрового дерева, которую любезно отдал ей фаш. Внутри находились оба криптекса, вновь собранные и помещенные в ячейки. Папирус со стихами занял место в меньшем из них, но, разумеется, пузырька с уксусом там уже не было. Пройдя по длинной выложенной гравием дорожке, Лэндон и Софи оказались возле знаменитой западной стены часовни. Обычные посетители считали, что странно выступающая стена — это недостроенная часть храма. На самом деле, насколько было известно Лэнгдону, история ее была более интригующей. Западная стена храма царя Соломона. Рыцари ордена тамплиеров, создавшие часовню, решили выстроить ее по точному образу и подобию храма царя Соломона в Иерусалиме, снабдить выступающей западной стеной узким прямоугольным святилищем и подземным помещением «Святая святых» — место, где некогда девять тамплиеров нашли бесценное сокровище. Лэндон был вынужден признать, само это сходство служило очевидным намеком на то, что на земле Шотландии тамплиеры выстроили более современное хранилище для Грааля. Вход в часовню Рослин оказался скромнее, чем он ожидал. Маленькая деревянная дверь на двух петлях, рядом дощечка из дуба с надписью «Рослин». Лэнгдон объяснил Софи, что это старинное написание, что само слово происходит от названия меридиана «Линия розы», что именно на этом меридиане и стоит часовня. А затем добавил, что ученые, специалисты по Граалю, считают, что «линия розы» означает также потомство Марии Магдалины. Часовня вскоре должна была закрыться для посетителей, а потому Лэнгдон решительно толкнул дверь. Лицо обдало теплым ветерком, точно нутро древнего храма устало выдохнуло в конце долгого дня. Арки над входом украшала резьба в виде пятилистников. Розы. Черева богини. Войдя вместе с Софи в часовню, Лэнгдон окинул помещение пристальным и жадным взглядом, Точно пытался сразу вобрать все. Он много читал об искусной резьбе по камню, украшавшей внутреннее убранство храма. Но видеть ее собственными глазами — совсем другое дело. «Рай символов» — так как-то назвал этот храм один из коллег Лэндона. Казалось, на стенах не было и дюйма свободного пространства — Все сплошь покрывали символы: христианские кресты, иудейские звезды, масонские печати, кресты ордена тамплиеров, роги изобилия, пирамиды, астрологические знаки, растения, овощи, пятиконечные звезды и розы. Рыцари-тамплиеры были искуснейшими резчиками по камню, даром, что основали союз каменщиков, возводили свои церкви по всей Европе. Но рослин по праву считалась образчиком их выдающегося мастерства. Сразу было видно, что работали они здесь с особой любовью и тщанием. Мастера не оставили ни единого камня без рисунка. Часовня Рослин была храмом всех религий, всех традиций, но прежде всего она была храмом, прославляющим природу и священное женское начало. Внутри почти никого, лишь небольшая группа туристов, столпившихся вокруг молодого экскурсовода, дающего какие-то пояснения. Он вел их привычным, изведанным маршрутом, невидимой тропой, соединяющей шесть ключевых архитектурных точек внутренней части здания. За столетия целые поколения посетителей протоптали эти прямые линии, соединяющие точки, и на полу образовался огромный символ». — Звезда Давида? — подумал Лендон. Нет, это не совпадение. Известная также под названием Соломоновой печати, эта фигура некогда была тайным символом древних звездочетов-священников, а позже была принята в качестве символа власти царями иудейскими Давидом и Соломоном. Церковный служка заметил Лэндона и Софи и, несмотря на позднее время, приветливо улыбнулся и сделал жест, приглашающий их осмотреть храм. Лэндон кивнул в знак благодарности и двинулся дальше. А Софи так и осталась у дверей, и по ее лицу было видно, что она растеряна и удивлена. «В чем дело?» — спросил Лэндон. София оглядывала часовню. «Мне кажется, я здесь уже бывала» лэндон удивился но вы говорили что никогда даже не слышали о часовне рослин не слышала она неуверенно осмотрелась должно быть дедушка привозил меня сюда когда я была еще совсем маленькой не знаю не помню но все так знакомо софи продолжала оглядывать внутреннее убранство часовни и кивнула да точно она указала вперед эти две колонны я их точно видела Лэндон проследил за направлением ее взгляда и увидел в дальнем конце помещения две покрытые искусной резьбой колонны. Белые каменные кружева отливали красновато-золотистыми отблесками, на них через окно падали последние лучи заходящего солнца. Сами колонны, расположенные в том месте, где обычно находится алтарь, являли собой довольно странную пару. Та, что слева была покрыта резьбой из простых вертикальных линий, Правую же по спирали украшал сложный цветочный узор. Софи направилась к ним, и Лэндон поспешил следом. Приблизившись к колоннам, Софи решительно заявила, «Да я совершенно уверена, что видела их». «Не сомневаюсь, что видели», — заметил Лэндон, «но вовсе не обязательно здесь». Она обернулась к нему, «О чем это вы?» Эти колонны имеют массу архитектурных двойников по всему свету. Их копии производили неоднократно на протяжении веков. — Копии Рослин? — недоверчиво воскликнула Софи. — Нет, самих колонн. Помните, чуть раньше я говорил о том, что часовня Рослин является копией храма царя Соломона, и эти две колонны представляют собой точную копию тех, что некогда украшали вход в храм Соломона. Лендон указал на левую колонну. Вот это называется Боаз или масонская колонна, а та, что справа Джачин или колонна подмастерья. Он помолчал, затем добавил: "Вообще-то в каждом масонском храме имеются две такие колонны". Лендон уже рассказывал Софии о тесных исторических связях ордера тамплиеров с современными тайными масонскими обществами. В последнем стихотворении Жака Соньера Как раз содержалось прямое указание на мастеров масоннов, которые украсили рослин искусной резьбой по камню. Говорилось в нем и о потолке часовни, украшенном резьбой в виде звезд и планет. «Я никогда не была в масонском храме», — призналась София, разглядывая колонны, — «но почти уверена, что видела эти колонны именно здесь». И она начала озираться, слонов в попытке отыскать что-то еще, что могло освежить ее память. Туристы уходили, и экскурсовод с приветливой улыбкой поспешил навстречу Лэнгдону и Софи. Это был красивый молодой человек, лет двадцати семи, в ботинках на толстой подошве. Волосы длинные, и светлые, как солома. — А мы уже закрываемся. Могу я вам чем-то помочь? — Как насчет того, чтобы помочь нам найти Грааль? — подумал Лэндон. «Кот!» — вдруг выпалила Софии лицо ее оживилось. «Здесь должен быть кот!» Молодой человек улыбнулся. «Да, он здесь есть, мэм». «На потолке», — пробормотала она, указывая на стену справа. «Где-то вон там». «Как вижу, вы здесь не впервые», — заметил светловолосый красавец. «Кот», — подумал Лэндон. «Он совсем забыл об этой архитектурной особенности часовни». Помимо всего прочего, часовня Рослин была знаменита сводчатой аркой, из которой выступали сотни каменных блоков. Каждый блок был украшен каким-то одним символом На первый взгляд взятым произвольно Но вместе они создавали некое пространное шифрованное послание Разгадать которое еще никому не удавалось Одни считали, что этот код может открыть доступ в подземелье Другие полагали, что здесь зашифрована истинная история Грааля На протяжении веков криптографы бились над ним И все напрасно Даже сегодня фонд Рослин... Предлагал щедрое вознаграждение тому, кто сумеет разгадать значение этих символов, но оно по-прежнему оставалось тайной. «Буду рад показать вам». Однако Софи не слышала, что говорит молодой человек. «Мой первый кот», — думала она, направляясь точно в трансе к сводчатой арке. Отдав шкатулку розового дерева Лэндону, она на какое-то время позабыла о Граале, приорате Сиона, обо всех тайнах, с которыми довелось столкнуться накануне. И вот теперь, когда она увидела этот сводчатый потолок, усыпанный символами, на нее нахлынули воспоминания. Она вспомнила, как и при каких обстоятельствах побывала здесь впервые и ощутила тягостную грусть. Она, совсем еще маленькая девочка, прошел лишь год после гибели ее семьи. Дед привез ее в Шотландию на короткие каникулы. Перед тем, как отправиться домой в Париж, они решили осмотреть часовню рослин. Был уже вечер, и часовня оказалась закрыта, но каким-то образом они все же попали в нее. А «Скоро домой, дедуля!» — взмолилась Софи. Она очень устала. «Скоро, милая, скоро!» Голос деда звучал почему-то грустно. «Просто у меня тут одно небольшое дельце. Может, подождешь в машине? Очень важное дело, да?» Дед кивнул. «Я скоро, обещаю. А можно мне еще раз посмотреть на аркин Кодд? Это так интересно!» «Ну, не знаю. Мне нужно выйти на минутку. Ты не испугаешься здесь одна?» «Ничего я не испугаюсь!» — фыркнула она. «Еще даже не стемнело». Он улыбнулся. «Ну ладно, так и быть». И подвел ее к высокой сводчатой арке, которую показывал чуть раньше. Софи плюхнулась на каменный пол, улеглась на спину и начала разглядывать удивительные рисунки над головой. «Да я запросто разгадаю этот код! Ты вернуться не успеешь!» «Тогда поспеши!» Дед наклонился, поцеловал ее в лоб и направился к ближайшей боковой двери. «Я выйду только на минутку. Дверь оставлю открытой. Если что понадобится, позови». С этими словами он вышел в мягкий вечерний свет. Софи лежала на полу и разглядывала знаки. Глаза слепались, через несколько минут буквы стали расплываться, а потом и вовсе померкли. Она уснула. Проснулась София от холода. «Дедушка?» Ответа не последовало. Софи поднялась и платье. Боковая дверь была открыта. На улице стемнело. Она вышла и увидела деда. Он стоял на крыльце небольшого дома из грубого камня, что находился невдалеке от часовни, и разговаривал с кем-то. Софи не видела с кем. Человек был скрыт от нее застекленной дверью. «Дедуля!» — снова окликнула она. Дед обернулся и махнул ей рукой, призывая подождать еще немного. Затем сказал что-то собеседнику и послал воздушный поцелуй. А потом подошел к ней, и Софи заметила в его глазах слезы. «Почему ты плачешь, дедуля?» Он поднял ее с пола, крепко прижал к себе. «Ах, Софи, нам с тобой в этом году пришлось сказать прощай многим людям. И это тяжко». Софи вспомнила о катастрофе, о том, как прощалась с мамой, папой, бабушкой и маленьким братиком. Ну, а сейчас ты прощался с кем-то другим, да? С очень близким и дорогим другом, которого люблю, ответил он сдавленным голосом, и боюсь, не увижу ее еще очень и очень долго. Лэнгдон оглядывал стены часовни и у него возникло дурное предчувствие, что они вновь в тупике. София отошла посмотреть кот на арке и оставила Лэнгдону шкатулку розового дерева с указанием местонахождения Грааля, но этот последний ключ ничуть не помог. Хотя стихотворение Соньера совершенно четко указывало на часовню Рослин, теперь Лэнгдон вовсе не был уверен, что они попали по адресу. Ведь там были слова «сосуд», и меч, а этих символов он здесь не видел. Грааль под древним рослином вас ждет. Сосуд и меч там охраняют вход. И Лэнгдон снова почувствовал, что от него ускользает какая-то небольшая, но важная деталь этой загадки. — Вы уж извините за любопытство, — произнес экскурсовод, не сводя глаз со шкатулки розового дерева в руках Лэндона. Но эта шкатулка... Могу я спросить, откуда она у вас? Лэндон устало усмехнулся. — О, это очень долгая история. Молодой человек колебался, не зная, с чего начать, и не отводил взгляда от шкатулки. — Странно. — Но, знаете, у моей бабушки точно такая же... Для драгоценностей. Лэндон был уверен, что молодой человек ошибается. Такая шкатулка может быть только одна, изготовленная вручную для хранения краеугольного камня приората. Возможно, они просто похожи, но... Разговор их прервал громкий стук боковой двери. София, не говоря ни слова, вышла из часовни и теперь спускалась по пологому склону холма к стоявшему чуть поодаль каменному строению. Куда это она направилась? И вообще она как-то странно себя ведет с тех пор, как они зашли в часовню. Лэнгдон обернулся к своему собеседнику. «Вы знаете, чей этот дом?» Молодой человек несколько растерянно кивнул. «Этот дом приходского священника. Там же живет и куратор часовни. По совместительству она у нас глава трастового фонда Рослин». Он замялся. «И еще она приходится мне бабушкой». «Ваша бабушка возглавляет фонд «Рослин»?» Молодой человек снова кивнул. «Я живу с ней в этом доме, помогаю приглядывать за часовней, провожу экскурсии». Он пожал плечами. «Провел здесь всю жизнь. Бабушка вырастила и воспитала меня в этом доме». Лэнглен обеспокоила Софи, и он направился за ней к дому, но на полпути вдруг резко остановился. В ушах звучали слова молодого человека «Бабушка вырастила и воспитала меня в этом доме». Лэнгдон взглянул на удаляющуюся фигурку Софи, затем перевел взгляд на шкатулку розового дерева, которую по-прежнему держал в руках. «Нет, этого просто быть не может». Он повернулся к молодому человеку. «Так вы говорите, у вашей бабушки есть точно такая же шкатулка?» «Да, просто копия». «А откуда она у нее?» «Дедушка сделал специально для нее. Он умер, когда я был еще младенцем, но бабушка его помнит, много о нем рассказывает. Он был настоящим умельцем, золотые руки». Лэнгдон чувствовал, что нащупал какую-то нить. «Вы сказали, вас воспитала бабушка. Могу ли я спросить, что произошло с вашими родителями?» Похоже, этот вопрос удивил молодого человека. «Они умерли, когда я был совсем маленьким». В один день с дедом. Сердце у Лэнгдона бешено забилось. В автомобильной катастрофе? В оливково-зеленых глазах экскурсовода промелькнуло удивление. Да, в автокатастрофе. Тогда погибла вся семья. Я потерял деда, родители и... Тут он умолк и опустил глаза. И сестру закончил за него Лэнгдон. Дом из грубого камня был в точности таким, каким запомнила его Софи. Настала ночь, и дом так и манил уютом и теплом. Из приоткрытой застекленной двери доносился восхитительный запах свежеиспеченного хлеба. В окошках мерцал золотистый свет. Софи приблизилась и вдруг услышала внутри чьи-то сдавленные рыдания. Заглянув в прихожей, она увидела пожилую женщину — Та стояла спиной к двери, но Софи поняла, что слышала именно ее плач. У женщины были длинные роскошные волосы, в которых серебрилась седина. Софи с замиранием сердца шагнула на крыльцо. Теперь она видела. Женщина держит в руках фотографию мужчины в рамочке. Нежно и с грустью поглаживает изображенное там лицо. И лицо — это было так хорошо знакомо Софи. Дедуля. Очевидно, женщина услышала печальное известие о его смерти не далее, как вчера ночью. Тут под ногой Софи скрипнула половица. Женщина резко обернулась и встретилась глазами с Софи. Та хотела бежать, но ноги не слушались. Женщина лихорадочно переводила взгляд с лица Софи на снимок и обратно. Затем она поставила фотографию на полочку и подошла к двери. Они с Софи стояли и смотрели друг на друга сквозь стеклянную перегородку. Казалось, прошла целая вечность. Неуверенность, удивление, надежда. Вот какие чувства отражались на лице пожилой дамы. И, наконец, их точно волной смыло радостное озарение. Она распахнула дверь, выбежала на крыльцо, протянула руки, начала гладить и ощупывать мягкими ладонями лицо Софии. Та стояла точно громом пораженная. «О, дитя мое! Милая моя! Родная!» Софи не узнавала ее, но сразу же почувствовала, кто эта женщина. Пыталась что-то сказать, но губы не слушались. Софии зарыдала женщина, покрывая ее поцелуями. Наконец Софи все же удалось выдавить шепотом. «Но дедуля! Он же говорил, вы все...» «Знаю!» «Знаю», — обняв Софи за плечи, женщина смотрела на нее такими знакомыми глазами. «Мы с твоим дедушкой были вынуждены говорить много разных ужасных вещей и делали это лишь потому, что считали, иначе нельзя. Мне так жаль, но это было ради твоей же безопасности, принцесса». Услышав это последнее слово, Софи тут же вспомнила о деде. Долгие годы он называл ее именно так — «Принцесса!» Казалось, звук его голоса эхом разносится по каменистым склонам, отлетает от стен и башен Рослина, проникая сквозь землю и гулом отдается в неведомых пустотах. Женщина продолжала обнимать Софи, слезы градом катились по ее лицу. «Твой дед так хотел рассказать тебе всю правду, но потом вы поссорились. Он очень переживал, и за всех сил старался помириться. Ему так много надо было тебе объяснить так много объяснить. Она поцеловала Софи в лоб, затем шепнула на ушко. Больше никаких секретов, принцесса. Пришла пора узнать всю правду о твоей семье. Софи с бабушкой сидели на крыльце, плача от радости и переживаний, и тут же через лужайку к ним бросился светловолосый молодой человек. В глазах его светилась надежда. Софи? Софи кивнула, смахнула слезы и поднялась. Лицо молодого человека не было ей знакомо, но когда они обнялись, она почувствовала, что он всегда был ей родным, что в жилах их бежит одна кровь. Вскоре и Лэнгдон присоединился к ним. Софи до сих пор не верилась, что лишь вчера она чувствовала себя такой одинокой в огромном мире. И вот теперь, в чужой стране, в незнакомом месте, в окружении трех самых близких ей людей, она поняла, что наконец обрела настоящий дом.